Высокие ваканты. Экипажи, скачки, рауты, вояжи. Неожиданно и ожидаемо решалось многое. Обязательно подняв вопросы касательно Тихоокеанского региона, затронув в том числе среднеазиатские противоречия и непосредственно теснясь и толкаясь в границах старушки Европы. Две встречи три фигуранта. Что их соединило? Кровь, родство, статус, положение. Вообще, при взгляде на все европейские высшие круги, переплетённые родовыми матримониальными связями, королевскими, княже-графьёвскими фамилиями, так и просится на зло язык сравнение с выставкой породистых четвероногих. Когда они разодеты, увешаны медалями достоинства и наград, с бантиками и ленточками горделиво и важно взирают с фотографий из старых и сорапаных лент кинохроники. Вершая миром и судьбами народов, приближённых, служивых, разночинных и остальных нижестоящих, я как дворняж их подданных, а самита на поводке. Наш российский Николай даром что самодержец Никогда особо и не был свободен в выборе позиций. Ему помимо профессионалов-министров приходилось в довесок лавировать во мнениях и самомнениях великих дядьев. И вот, может, только в последнее время государь-император обрел вместе с информационной составляющей, в дополнение к своему тихому тактичному упрямству, хоть какую-то жесткость во взглядах и решениях. И то, как сказать, среди лицом намечающихся событий вышагивал Вильгельм II. Весьма адиозная фигура. Казалось бы, свойнравная и неподотчётная во внешней политике. Однако исключительно точечно кастрируемый риксканцлером и статсекретарём, вздумай кайзер увлечься, поставив личные отношения выше политических соображений. Эти вот фон господа, фон Бюллов и фон Рихтгофен, во время морского ваканта двух монархов оставались в стороне, тем не менее прекрасно понимали цели Раута. Какие вопросы будут стоять на повестке? Более того, они уже давно планировали подобную встречу, заготовив тезисы, разложив все по пунктам на «Ein zwei drei». Следующий и третьей стороной выступал Эдуард VII. Тому, этому, в времени роль короны в управлении британским государством была уже несколько принижена. Сам король в приватных, а с некоторых пор почти заговорческих беседах со своим давним дружком Фишером мрачно признавался: Премьер-министр практически не советуется со мной. Но в целом Уайт-Холл расчетливо из-под Пенсне взирал на личные связи Эдуарда, используя монарха для предварительного установления контактов. Уж затем к переговорным процессам подключался статс-секретарь. Последние подписи были за премьер-министром. Амир шёл своим последовательным курсом, события следовали с выстраданной необходимостью и логикой, согласно хронологической колее. Однако новые вводные это и имал, и иное соотношение сил в русской японской, стряхнули цепочку последовательности, меняя, смещая графики, заставив торопиться, завертев быстрее процессы. По сути, Вильгельм ехал с тем же, что в другой бы раз назвали Бьеркским договором. Сей проект был инспирирован уже упомянутыми фон господами с целью обезопасить Германию с восточных границ, случись конфликт с Англией, а возможно и с Францией. И должен был состояться договор совсем скоро, в 1905 году в июле. Так что в этом случае разница по датам вырисовывалась небольшая. Не было спонтанности и у англичан. Как бы мы тут не ерничали про хитрое седалище британского монарха, Эдуард VII прекрасно видел, что международная ситуация начала XX века требовала сближения с Россией. Воинственная риторика Вильгельма подкреплялась возрастающей мощью рейха. В этом сквозила прямая угроза для Британии, её колониям. Непосредственно уже сейчас разведка докладывала о всяческих зазывах Вильгельма к диалогу с Николаем. Ясно, что это попытки кайзера перетянуть одеяло на себя. В связи с этим Англия срочно искала, чем и кем прикрыть тылы. Вот и опять афедрон вылез. Первым подвернулись соседи через Ла-Манш. Удачно. И уже весной 1904 года подписанные англо-французские соглашения дали повод думать, что это послужит примером для Петербурга активизировать российско-британское сближение. О чём Эдуард VII напрямую намекнул послу России в Дании, будучи с недавним апрельским визитом в Копенгагене. Более того, выразил готовность всячески способствовать разрешению кризиса на Дальнем Востоке. Нонсенс. Всё это сопровождалось записками и посланиями. Прочим, ознакомившись с их копиями, лорды министры сочли, что момент для переговоров пока неподходящий. Вот закончится война на Дальнем Востоке, поулягутся страсти, русские поостынут. «Позабудут свои обиды на Альбион, что пособлял макакам. Вот тогда...» Итогом, лишь через два года к 1907-му все плавно и подошло бы. Эдуард тогда назвал эти англо-российские соглашения «триумфом британской дипломатии». Но... Но вот пока еще конец 1904-го. Рождественский в порт Артуре, осада практически снята. Для Лондона стало окончательно ясно, что узкоглазые подопечные завели дело в тупик. Требовалось срочное вмешательство, выступить посредником-регулятором, дабы не потерять контроль над ситуацией в послевоенном устройстве на Тихоокеанском театре, поскольку там ещё в недалёкой перспективе вероятны противоречия из САШ. Естественно, что Перры-лорды были в теме загадочной арктической истории, почти со всеми её неясностями и осложнениями, где фигурирует красный ледокол под американским флагом. Правда, секретный рапорт Фишера, списавший два крейсера его величества близ Камчатки, был подан как трагическое стечение обстоятельств в опасных северных широтах. и о радикальных приказах первого лорда Адмиралтейства, согласия короля, им известно не было. Вряд ли подобные авантюры сыскали бы одобрение в парламенте и в обеих палатах. Сообразности, оценивая сложившееся международное политическое настроение, помыслы оппонентов мне ясны, говорил Романов, еще будучи в царском селе, только планируя отбытие на Балтику. И поводя плечами, поглядывая на двух доверенных, добавлял: Адекватно взвешивая ситуацию, опираясь на приоритетные знания, Ваше величество, осторожничал на всякий случай Велан. Обстоятельства столь прогнозируемы, сколь и переменчивы. Простите, я не так уж силён в политических, тем более подковёрных дипломатиях. Поймал момент Гладков, практически уже сидящий на чемоданах. дорабатывающий последние денечки перед отъездом на колу. Но соглашусь, наскоро проведенный анализ показывает, что два монарха, благо что порознь, идут с заведомо известными предложениями. Что ж, тем лучше. Ничего не надо выдумывать, не дергаться. Пусть уж они дергаются и предлагают. Единственным существенным нашим предложением, которое кардинально выходит из исторической конвы, Будут нефтяные месторождения саудитов. В обмен на удобную и лояльную к нам позицию в Великобритании по исходу войны с Японией. Однако давайте не забывать, что внесло главную нестабильность в текущую историческую последовательность. Катализатор Ямал. По моему мнению, на Рауте надо быть готовым к любым каверзным, хуже, если не совсем к прямым вопросам. Их эти вопросы. Уже сейчас следует разбить на категории: ледокол американский, марсианский чёрт возьми. Или что хуже, если встанет по правде судно из будущего. Ко всем категориям затронутых тем необходимо подготовить последовательные, непротиворечивые трактовки. На все случаи, в том числе предвосхитить всяческие подозрения по последним патентам, заказанным в иностранных заводах, особенно по оборонным. Задача, даже если что-то и просочилось, вывернуть факты так, чтобы совершенно исключить правдивую версию. Решительно запутать всяческие следы. Строго гнуть свое, гнать, простите за же организм, волну как-то... Судно исключительно американец, тем более, что погибло, наскочив на рифы, или якобы японские рейдеры тут виной. Но вообще щекотливый инцидент с американскими крейсерами у Камчатки показывает, что с информативностью у британцев всё далеко не просто. Что-то у них есть, иначе, и более того, пробурчала Велан. Их наглое нападение это прямой намёк на корабли в ВХВ. Да, да, согласился Романов. Англичане один свой ход уже сделали. Надеюсь, инсценировка с гибелью Емала на какое-то время их обманет. Дай бог бы вообще новая служба контрразведки в купе с ведомством Ширинкина ведёт кропотливую работу. Агенты и шпионы иностранных разведок теперь имена многих известны. Кивок в сторону Гладкова. Намеренно не подверглись аресту. Их Как это сказал Евгений Никифорович, разрабатывают скаромлевая им однородную легенду. То же самое касается прочих выявленных, особенно высокопоставленных и чиновных почитателей заморских меню. Это тех господ, что вы называете лоббистами интересов других государств, агентами влияния, а попросту предателями. «Самый, пожалуй, одиозный, считаю, затею с придворными размножителями нелепец. О всяких спиритических сеансах при дворе, пророчествах, якобы могущих обосновать слухи и знания из будущего. А германская разведка?» — не унимался Алфеич. «Дойчи на просторах России чувствуют себя почти как дома. Радикального немцы пока ничего не предприняли». Возможно, из-за того, что фактами они и не обладают, а лишь следами фактов. На первом заходе, Ваше Величество, у нас Вильгельм. А если кайзер и вовсе готовит свой неожиданный демарш? Что вы имеете в виду? А как заявится он не на Гогенцоллере, а на Виттельсбахе? Да под дулами! Да Господь с вами! Романов изобразил рукой нечто похожее на Чурменя. Мы, слава богу, живём не в вашем беспринципном, утратившем всякое благородство веке. У нас ещё чтут честь и фамилию. Ну ладно, пожал плечами Александр Алексеевич. Я лишь усугубил для понимания серьёзности ставок. Спасибо. Сарказмом императора был смазан мелькнувшей тревогой. Призадумался. Напрасно романов бризжал и сетовал, что на море будет сильно ветрено и штормово. Но вот, да. До Готланда немного позывывало, но уже близ Борнхольма утихло до умеренности, покачивая штандарт с подветренной на якорях. Раз фуфырины Вильгельм легко перескочил с катера на подонный с яхты трап. Взбежал наверх, Приветствовал вделанным или искренним расположением с улыбкой та порщеусы. На палубе вместе с тем было довольно стыло, поэтому делегации поспешили вниз в уютные каюты компании. Тем более, что Николаю спил продрогнуть, проторчав час на мостике, сам томительно выглядывая в бинокль, когда на горизонте изгустили дымы, а затем и появился ожидаемый силуэт судна. Нет, Невитильс Баха уж признаться грешным делом где-то в глубине подтачивало. Романов мысленно выругался. Всё-таки возмутитель Гладков сумел внести сумятицу в думы. Да и Балтика, невзирая на сравнительную распогожесть, тягостна мрачна, так и прочит хмурыми предположениями. Впрочем, столкнувшись лицом к лицу с высоким гостем, Русский император неожиданно поймал в себя на мысли, что совсем не видит каких-либо затруднений в этих переговорах, при том, что в итоге был намерен обмануть Вильгельма. Спустя время по возвращению в Россию сей наметившийся договор попросту и беззазренья дезовировать. И даже совесть не мучила. А вот следующая запланированная встреча с Эдуардом беспокоила. В этой игре ожидались разноплановые подоплёки, точно скрытые пласты и слои в лабиринтах политических вариаций. Вильгельм же едва ступил на борту судна, на взгляд Романова, читался со всеми подтрухами его помыслов. Для начала сыпал приличиствующими вопросами о здоровье супруги и наследника, быстро перескочил на европейские политические сплетни. Естественно, более затрагивающие интересы Германии и форватором России. Здравил с успехами на Дальнем Востоке, ратовала за скорую окончательную победу. И тут же доверительно предупреждал, даже сказать: "Враг ещё силён, и за его спиной стоит коварный Альбион". И практически с ходу начали взлагать основные пункты соглашения, которые что уж там Принимающей стороне по большому счёту были известны. Честно говоря, Романов испытывал даже нечто похожее на несходительную скуку, стараясь со всей сдержанностью и самообладанием не ввязываться в дискуссии. Вячаевский, декларируя покладистость, по такая и соглашаясь, не видя необходимости ни убеждать, ни перечеть, зная, что завтра всё это будет иметь посредственное значение. Господи, бродило в голове российского самодержца. Как легко быть прозорливым и великомудрым, обладая теми предполагательными знаниями, коими владею я. И пусть я предвзят. Глядящий на величавого павлина, вдруг вспомнились кадры военной хроники первой мировой. Серые шинели, грязь и миллионы убиенных. Вдруг ни с того ни с сего возникало доселе неведомое желание выплеснуть прямо в лицо самодовольного кузена Ашарашева. А ты знаешь? Да-да, ты последний ниистовый кайзер, знаешь? Ты, который кричал, что война не закончится, пока весь мир не признает Германию победительницей. Позорно бросишь семью, Берлин. Сбежишь в Голландию, где и станешь прозибать свой остаток. А твой народ будет умирать от голода после Версальского мира, когда Германию обдерут как липку, повесив кабальные репарации. И тут же устыдился. А чем я лучше? Я и вовсе не уберёг ни семью, ни Россию, ни себя. Тяжкое бремя. Был подан парадный обед. Германская делегация довольно гуманила по результатам столь быстрого и легко утверждённого договора, звякая щёлкая столовыми приборами и челюстями. Вильгельм так просто цвёл и пах. Как правило, сдержанный в аппетитах, вдруг много ел, пил, шутил, рассказывая неприличные анекдоты. За ним такое водилось. Ну и дело, бегал в уборную. Уборную. Именно так называл гальюн, пусть и по-немецки, сопровождавший кайзера адъютант в чине оберста. Возвращался снова к столу, который окончательно пал перед тефтонским натиском. И уже присытившись, курив его кофе и, наконец, к той тревожной для Романова теме, однако на удивление ограничившись лишь общими чертами, что-то в духе «О, дорогой кузен! Я припомнил Рождественский, что командует арктической эскадрой. Это тот самый талантливый адмирал, который отличился тогда во время моего визита в Ривель. Ах, как вам удалось так смело пройти неприступными льдами? Как скоро мы будем проводить караваны? Ах, ещё не скоро. Плохо разведан путь. Короткая навигация. «Нужна сеть угольных станций, добротные ледоколы, а тот американский, верно ли говорят, погиб, а правда ли?» И так далее, и тому подобное, похохатывая над очередным анекдотом, каркая на дойче «Фюрдель Хальпцент Ален Цапфе! О, я-я, унтерколоссаль, ха-ха!» Романов сдержанно кривился. Немцы иногда такие громкие. И всё же самых провокационно ожидаемых вопросов Кайзер так и не задал. Чёрт его знает почему. Может, не желал оказаться глупым собирателем фантазий, и высказанное даже в шуточных формах выглядело бы нелепо. Или посчитал, что неискушённый кузен Ники и так у него в карамане. И ещё успеется. Потом уже, когда две яхты, отсалютовав друг друга, разойдутся, Шеринкин вежливо выскажет свои сторонние соображения. «Простите, Ваше Величество, следовало ли столь скоро и без разбору соглашаться на все германские пункты в соглашении? Подозритель нас?» «Да будет вам!» Вяло, совершенно утомившись от гостей, отвечал император. Вилли так упивался с собой, Своим превосходством, что ни на что иное не обращал внимания. Был бы при нём Бюлов, вот тогда пришлось бы играть более тонко. А дютан тот его, что неловко громыхал своей саблей, насясь с кайзером в гальюн, далеко не так прост. Чувствую я в нём профессионала разведки. Совещались они там. Удалось что-то подслушать? Почти взтревожился Романов, даже не поморщившись. К сожалению, мало что. Замялся начальник охраны. Так шумел за столом, та они осмотрительно шушукались. Мой человек расслышал ли что-то про Эдуарда? Естественно, они знают следующий пункт нашей остановки. Николай пошамкала ветреными губами. Знаете, что Евгений Никифорович Надо непременно сделать так, чтобы к нашему приходу в Копенгаген новость о кхм, Бьоркском договоре уже достигла материка, и Эдуард был в ведении Бьоркском Борнхольм на траверзе. Ну и что? Я предложил назвать его так. Нечего гневить Бога, и без того вмешались в его промысел. А Вилли даже и не переспросил на радостях, почему. Как в народе говорят, назови хоть горшком, лишь бы в печь не ставил. Только о соглашении с немцами желательно пустить будто бы слухами, а не нашей официальной инициативой. Отбейте соответствующую шифрованную телеграмму Извольскому. Исполним. И, конечно же, необходимо сделать так... чтобы некоторые подробности стали известны в Париже, подумал Романов, когда дверь за подчинённым уже закрылась. Там мгновенно смекнут, чем это может грозить прекрасной Франции и станут более покладисты. Кредиты французов нам понадобятся лишь на срочное время. Далее, я надеюсь, мы получим доходы от месторождения драгметаллов. Но пусть понервничают Господи, как же быть такими сильными, чтобы вовсе не нуждаться в союзниках, чтобы только флот и армия. Ячка стала чуть более заметной. Штандарт вышел из-под ветрия острова, взяв курс на Копенгаген. 100 морских миль до следующего пункта назначения средним ходом растянули на всю ночь. то и дело встречая по пути огни оживленного судоходства. Прибыв к месту, придержались дрейфом на траверзе по ориентиру маяков, а дождавшись, когда Брис разгонит утренний туман, неторопливо втянулись в створы, встав на рейде датской столицы. Медленно отступающая дымка постепенно обнажила ближайшие стоящие на бочке суда негацианты. среди которых белой надстройкой изящно прорисовался двухтрубный клипер на кормовом флагштоге которого от сырости вяло провис британский флаг Александра Слух прочитал название на борту Николай Так точно королевская яхта учтиво подтвердил старший офицер Теребя бинокль Там ваше величество на берегу по-моему встречающий официоз «Катер подать прикажете сей же час?» «Да, пожалуй, завтракать не буду». Весь день русский император убил на томительное посещение датского двора, где по ходу церемониальных обязанностей успел на коротке договориться с Эдуардом о завтрашней встрече на борту штандарта. Состав делегации был красноречив. Ролля наряду с секретариатом и представителями фон-офиса сопровождал Френч, главный инспектор британской армии и офицерами. Лот представлял Фишер, первый лорд адмиралтейства. Вот так полуофициальный родственный визит. Не сдержал иронии Ширинкин. Ах, простите ваше величество. Да чего уж? лишь выдавил самодержец сам видел хотя бы довольствуясь тем, что в составе прибывших не оказалось королевы Александры что, впрочем, было обосновано Романов путешествовал без своей второй половинки и на борту штандарта для супруги Эдуарда не нашлось бы достойной собеседницы Что и тут среди сугубо мужских разговоров делать День сегодня оказался солнечным, и многочисленные гости толпились пока на палубе. Играла приветственная музыка. Матроса и экипажа взяли на караул. Два монарха позировали для фотографа. Если дайвершний Вильгельм напоминал кота, сначала кота, крадущегося к добыче, а после довольного, поймавшего птичку, то Эдуард в отсутствие позы, присущей всем британцам чопорности, Был подчеркнуто доброжелателен, вальяжно элегантен и вкратчив. Николай, вдруг посмаковав в морфологию слов «крадущийся» и «вкратчивый», усмехнулся. «Красть! И крадущийся кайзер! И вкратчивый король! Всем что-то от меня надо, так бы и обобрали, и обокрали!» «Пойдемте прогуляемся наедине». Без обиняков предложил Эдуард. «Оставим пока эту навязчивую свиту. Особенно моих церберов. Вы-то, милейший, сравнительно налегке, а мой секретарь вечно вступает со всякими совершенно пустяшными вопросами. Наподобие того, с какой стороны от королевы должен идти королевский конюшей». Романов подхватил тихое хихиканье собеседника. Король шутил. Конюши на морской яхте — это, пожалуй, не в те ворота. «Вы знаете, дорогой мой...» — повел свою партию Эдуард. «Да восшествие на трон, на это замечу, произошло уже на шестидесятом году моей жизни, весьма поздно. Меня всячески пытались отстранить от государственных дел. Да и сейчас...» Поэтому я очень остро чувствую такие моменты и признаюсь, иду на перекор, и вероятно из-за этого порой совершаю глупости. Больше приходится полагаться на старых приятелей. Хмм. Временами манеры моего первого морского лорда, я о Джеки говорю. Его непарламентские выражения Солёные остроты моряка нахожу весьма раздражительными. Адмирал своевольный и воинственный. Однако я восхищаюсь его пророческим гением. Николай шествовал рядом, пока не понимая, куда клонит монарх. Но весь внутренне подобрался, ожидая, что вот, вот сейчас будут выложены карты. На слово пророчески невольно дёрнулся, замаскировав это лёгким покашливанием. Но иногда и у него случаются ошибки и авантюры. Король печально улыбнулся, о которых не знают даже в правительстве, только я и он. Романов понял и бросив короткий взгляд в сторону, где толпились деловые фраки в высоких чёрных цилиндрах, Ба сверкивающие пенсне, господа из Foreign Office, совершенно серьёзно и положительно кивнул собеседнику, получив в ответ плату, выразительную благодарность и уверенность, что теперь-то уж щекотливых вопросов поднимать никто не станет, по меньшей мере, официально. Тема емало повлечёт за собой многое другое, несомненно, обнажив все пикантности инцидента у Камчатки и наоборот. А ещё мелькнуло, что в какой-то степени у него даже появился рычаг давления на короля. Мелькнуло и было со свойственным чистоплюйским благородством отвергнуто. Пока же Эдуард разбавлял свои речи тактической паузой, малозначищей шелухой, что-то в духе, вступив на борт этого доброго судна, в голове российского императора ликуя, проносился калейдоскоп соображений. «Боже, уповаю, неужели сработало?» Пропустив дезинформацию через решето ведомств Ширинкина и контрразведки и там, у Камчатки, потопленным судном-имитатором, неужели удалось? Удалось как минимум исказить истину, сбить со следа. «Апачи чаяния и вовсе!» а значит, ничего у них нет. Никаких открытых и достоверных фактов. Иначе прагматики Стемзы вцепились бы бульдожьей хваткой. Главные прагматики Стемзы, те, которые в цилиндрах и пенсне. Как мы поняли, были в неведении относительно всех подробностей операции Королевского флота у берегов русской Камчатки. опавший под харизматический напор Фишера и Эдвардси час понимал, что марекин напортачили. Акция флотской разведки, проведённая в обход совета адмиралтейства, провалилась. Стройная, и что уж сказать, не без доли сумасшедшенки версия свернула в тупиковую ветвь. Не говоря уж о том, что своим сомнительным мероприятием они толкали Россию в объятия кайзера Российский император вправе был предъявить претензию и вполне официальные ноты. Эдуарду надо было срочно делать хорошую мину, и отговорки на свой равного адмирала являлись лишь бледным прикрытием. Тем не менее, посвявшись два сера подельника заговорщика решили не обострять тему, не провоцировать Колюш Николая, казалось, столь покладист и ждать. «Ждать поступления новой информации». Надо сказать, между королем и первым морским лордом произошел не один резкий разговор на тему скатывания ситуации с красным ледоколом столь жестким и опрометчивым результатом. На что упрямый адмирал всякий раз находил одно объяснение. «Мой доверенный и полномочный представитель, находящийся на борту кресси, имел приказ лишь в одном случае доводить дело до боестолкновения если увидит что-то из ряда вон выходящее значит это из ряда вон имело место быть или же произошла спонтанная трагическая ошибка мрачно отвечал монарх заряженные ружья не всегда стреляют по воле своих хозяев Рано или поздно мы обязательно всё узнаем. Я по-прежнему уверен, что Россия не выставила Британии рекламации за сей пиратский акт не вследствие нежелания в разгар войны с Японией вступать в конфронтацию с Великой морской империей, а только лишь из-за того, что дело с этим чёртовым ледоколом нечисто. И всё же, Джейки, я иногда смотрю на это дело как бы со стороны и удивляюсь. Как смогла уместиться в наших головах эта версия о красном ледоколе, что как снег на голову свалился из грядущего на русских. Вот уж точно, что как снег или лёд, учитывая о заявленной классификации судна. Не скрывал своего недовольства Фишер. Сам сэр Джон отвергал любую неуверенность в правоте своих приказов. Это была его инициатива и его рисковый шаг. В некоторой степени воплощение задумок, что прорабатывались в штабе на случай, вожжелая Британия вмешаться на стороне азиатского союзника более весомо, нежели пассивной помощью. И вообще адмирал мыслил более военными категориями, неожиданно испытывая странное утешение от размена: два судна на два судна. Именно такая компенсация давала веру, что объект, который из разрозненных данных не являлся воедным судном, вне сомнений был утоплен. Не могли же чёрт возьми два крейсера флота его величества оплошать против всего лишь одного боевого корабля, устаревшего Рюрика. Спамогательный вооружённый пароход Лена в расчёт и вовсе не брался. Теперь Поскольку были все основания полагать, что пришелец погиб, безудержный, современники еще называли его радикальным, Джеки немного успокоился. Явная угроза Великобритании, а то и всему миру сейчас казалась адмиралу уже не столь явной. Почему? А вот попробуем взглянуть на невероятную ситуацию глазами аборигена с самого начала XX века. Пусть Фишер допускает, что каким-то чудным и случайным образом из грядущего попадает эдакий летучий голландец, несущий какие-то знания, какие-то передовые технологии, набедокурив, в том числе и в умах. Много ли он мог дать в плане промышленных новшеств? Много ли дал в подобной ситуации провались к рейси боевой корабль к Нельсону? Что смогли бы понять королевские корабелы, мастера парусных фрегатов, паровых машинах и телеграфных аппаратах? Да и откуда на судне могут оказаться квалифицированные технические задания на производство чего-либо, до того же крейсера броненосного класса? Примером служил добытый шпионами чертеж идеального линейного корабля. Рисунок-концепция, не более. Понятно, что Фишер и представить себе не мог о компьютерных накопителях информации. Неторопливо двигаясь к Юту, два монарха всем видом демонстрировали доверие друг к другу и готовность договариваться, зондируя почву по основным вопросам. В полдень объявили обед, и вся любезная компания разместилась в большом зале для приема высоких гостей. После трапезы виценосные особы снова уединились в кабинете. Приватное общение подзатянулось, но явно вело к взаимно удовлетворительным результатам. И только после всех предварительных прощупываний к переговорным процессам подошли уже с более официальной стороны. Что бы там ни планировали до этого лорды, первые животрепещущие повестки дня оказались слухи или не слухи. В результатах встречи русского царя с кайзером, отосланная из Вольского шифротелеграмма, нанесла свой расчётливый укол. "Добрый дядьюшка", Эдуард сукаризный поставил вопрос. "Ты с нами или с ним? В смысле, с кайзером?" Тут и настал момент, скрыв торжествующую улыбку, вспомнить сказанное давиче господином Гладковым. Пусть они дёргаются и предлагают. Никуда не делась горячая тема война на Дальнем Востоке. Япония инструмент Британии против Российской империи и в перспективе против США. Просто так своего союзника англичане не сдадут. Будут компромиссы. Компромиссы на компромиссы. Романов смотрел на все спокойным умом, уверенный в собственных знаниях и прогнозах. Со всем набором встречного дипломатического маневра и торга. Тот же предложенный проект совместной разработки саудовских нефтяных месторождений уравновешивает любые амбиции Лондона в Средней Азии. Теперь при разделении Персии на две сферы влияния, британскую и российскую, А диала можно потянуть на себя куда как сильнее. Английская разведка вне сомнений бездела не сидела, вынюхивая и рвойо носом землю, а потому операция дипломатического корпуса Российской империи предполагала ряд отвлекающих шагов. Помимо эмиссаров, отправившихся к Саудовскому королю Абдул-Азизу, параллельно для отвода глаз был послан целый ряд других миссий и экспедиций. на прилегающие и сопредельные аравийские территории, включая даже ныне колониально зависимые страны Северной Африки. Что касается дальневосточных притязаний, британцы не скрывали, что несмотря на исход войны, намерены сохранить потенциал союзника. Экспансию России старались уже не так явно стратегически купировать. Напирали на отсутствие любых преференциальных прав на территориях Китая. за исключением той, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова. Не забывая о коммерческие вопросы, связанные с крейсерской войной российских рейдеров, покуда война продолжается. И это лишь неполный список. Так или иначе, преобладающие интересы на корейском полуострове были оставлены за Россией. Но соглядка и на постфактум окончательных переговоров враждующих сторон. Заверена в отказе Англии от дальнейшей активной поддержки Японии. Однако дислоцированная в Хэйхэйвее эскадра оставалась на месте, якобы для соблюдения надзора и покровительства в деле скорейшего заключения мира в регионе. Какого? Слово сказать, и Арктика оказалась в одном из пунктов переговорного внимания. причина, оглашённая ранее официальная nota Министерства иностранных дел Российской империи о полярных владениях, где были высказаны в том числе притязания на Шпицберген. Забегая вперёд, стоит отметить, что и тут Романов одержал некоторую победу. Как говорится, проси больше, получишь сколько надо. Озвучив претензии на весь архипелаг Шпицберг-Бенк-Груманд, удалось заполучить большую его часть. Британская поддержка была обеспечена. Не обошлось без встречных предложений, исходивших, конечно, от беспокойного первого морского лорда, горячо ратовавшего за арктические исследования под патронажем географических академий. Ну-ну, и этот туда же. Не взыскательно оценил Николаев, вспомнив ко всему захлёбы Вельгельма, напористо проталкивающего совместную германо-российскую экспедицию на северный полюс. Уж очевидность, чего и Фишер вдруг стал афишировать. Хм, Фишер афиширует. Такую любовь к ледяным просторам оправдать английское присутствие близ наших секретов. Так ли иначе было обстоятельно? на пару выкуренных папирос. И этому уделили внимание, обсудив перспективы Северного морского пути. Море было столь тихим, что гости и хозяева в течение двух суток раута даже не сходили на берег. Впрочем, вердиктные протоколы договора составляли уже в ответном визите на королевскую яхту. Бумаги исписывались долго вручную. Эдуард, следуя устоявшейся традиции, не терпел машинописный текст, не желал снимать и копии. Договор с длинным списком был разбит на части, коеи будут вступать в силу поэтапно. Запустить процесс Антанты, приобщиние к сердечному соглашению против Германии, решено было только после приемлемого окончания войны на Дальнем Востоке. Как и Саудовский проект между прочим, До этого момента, формального размена ратификаций, Николай категорически сохранял Бьоркский договор в подвешенном состоянии. Эдуарда не покидало чувство, что он недооценил племянника. И только на пятый день после прощального банкета в честь мира и согласия между двумя державами, по грохотав салютными пушками, увешанные флажными сигналами императорские яхты снялись с якорей. направляюсь в порты приписки